Существовала еще одна вещь, о которой следовало позаботиться — золотой запас России. Несмотря на усиленную охрану и жесткие меры, применяемые грабителем всех мастей, часть денег все же ухитрились разворовать. Многое перешло в карман союзников, которые, тем не менее, не спешили предоставлять оплаченное колчаковским правительством оружие и иную помощь, но и оставшегося было довольно для того, чтобы возбудить множество умов. Кажется, один только кассир Кулябка, человек не только повидавший, но и пересчитавший все деньги России, ухитрялся сохранять подобие спокойствия. Остальные просто теряли голову, стоило им подумать о том, какие богатства сосредоточены в Омске. Начальник золотого эшелона Арбатский, человек исполнительный и надежный, получил от колчака распоряжение начать погрузку и отправлять золото в Иркутск еще до того, как решение оставить Омск прозвучало впервые. Грузили ночью быстро, при свете фонарей, под охраной десятка пулеметов. Солдаты перенесли ящики с золотом и запломбировали 36 вагонов. Солнце еще не встало, когда золотой эшелон тронулся. Паника в Омске еще не началась. Панике предстояло начаться на завтра. Колчак все спланировал. Он знал, что ему предстоит пойти ко дну вместе с кораблем и готовился открыть кингстоны, как это сделали на Варяге и на Стерегущем. Всё было обдумано и решено, и теперь его охватило спокойствие. Верховный больше не колебался, распоряжался быстро, уверенно и, главное, перестал прислушиваться к своим многочисленным советчикам. Если бы он был в море, если бы командовал кораблями, все получилось бы лучше, ловче, но и выброшенный на сушу, адмирал все таки справился со своей последней задачей. Он уже готовился к эвакуации армии, раненых, штаба и собирался закончить последние дела в Ставке, когда, к своему удивлению, застал на ступеньках явно поджидавшего его Жанена. Генерал был бледен, отчего его холёные усики казались приклеенными к гладкой физиономии. Не скрывая облегчения, Жанен кинулся к Колчаку. «Господин адмирал!» Колчак остановился, поднял бровь. Он догадывался о том, что происходит в душе Жанена, и, слабый человек, не мог отказать себе в удовольствии насладиться этим. «О, генерал Жанен! Какая приятная неожиданность! Не предполагал застать вас здесь!» И Колчак направился к двери. Жанен почти побежал за ним. «Не понимаю вашей иронии», — господин адмирал в спину уходящему Колчаку проговорил Жаннен. Колчак остановился дикими нерусскими глазами, уставился на растерянного европейца. «А я не понимаю, где вы видите иронию, господин Жаннен. Голос, манеры, слова все противоречило этому яростному взгляду и оттого пугало еще больше. «Например, генерал Нокс вместе со всей своей благовоспитанной английской канцелярией давно уже шлет мне телеграммы аж из Владивостока. А вот вы почему-то задержались». Жаннен облизнул пересохшие губы, ответил хрипло. «Меня пока никто не освобождал от командования союзными войсками». Колчак вздохнул. Указывая на то, что в его подчинении находятся Чехословаки, Жанен почти прямо угрожал адмиралу. «Ладно, угрожай, голубчик, развлекайся». «О чем вы хотели говорить со мной, господин Жанен?» — осведомился Колчак, всем своим видом выказывая готовность к краткой деловой беседе. Краткой. Очень краткой. «У вас не хватает вагонов для эвакуации, для эвакуации людей». — сказал Жанен. все Всё-таки очень халёный мерзавец. Кожа гладкая, и одеколон дорогой. Неожиданно этот дорогой одеколон начал пахнуть очень резко. Очевидно, Жанен разволновался, когда перешел к главному. — Чашские войска готовы предоставить вагоны для золотого запаса России и взять на себя его охрану. Колчак молчал. Жанен поспешно добавил «И, безусловно, охрану вашего эшелона, в котором вы проследуете в Иркутск». «Поставили кота охранять сметану», — буркнул Колчак. «Простите, что?» — не понял генерал. Колчак не ответил, взялся за ручку двери. «Что вы желаете этим сказать?» — повторил Жанен. Колчак молча открыл дверь. Лицо Жанена исказилось, усы задергались. «Вы напрасно наживаете себе врагов, адмирал». предупредил он тухлым голосом. «Их у вас и без того предостаточно». «Знаю», — сказал Колчак и скрылся за дверью.